Глава вторая. Полноземлие и кое-что из-под земли. И где это мы? Эрни потирал виски и вращал головой, чтобы размять шею. Объединенные Арабские Эмираты! Не без сарказма отчеканил Том. Правда? Эрни теперь разминал затекшие кисти, хрустя костяшками. Том многозначительно молчал, растирая пальцами камень, который Эрни достал из его кармана, когда он был в отключке. — Что ты там говорил про наследство? — Эрни попытался зайти с другой стороны. Ремни Лианы тем временем ослабили свою хватку, затем самовольно исчезли в недрах кресла второго пилота. том тоже освободился от пут кажется эта механическая разумная система предлагает нам прогуляться что скажешь снова проигнорировав вопрос эрни сменил тему том учитывая то что я и приблизительно не представляю где мы том распахнул дверцу и без раздумий спрыгнул вниз странная почва как тут оттолкнуло его. Он взлетел немного выше кабины, снова толкнулся. На этот раз Эрни заметил только его макушку и исчез где-то внизу окончательно. Эрни несколько удивил тот факт, что он не услышал ни единого звука. Том, однако, снова появился, в прыжке подавая Эрни какие-то знаки эрни высунулся из кабины и посмотрел вниз том все еще отскакивал от земли как попрыгунчик интенсивно жестикулируя он приглашал эрни тоже спрыгнуть заметив что с томом все в порядке эрни наконец отважился совершить прыжок в неизвестность как он и ожидал упругая почва подбросила его обратно он смог окончательно приземлиться только после нескольких полетов вверх-вниз. Том наблюдал за ним, как кот за мячиком, поднимая и опуская голову. Когда Эрни окончательно приземлился, Том подошел к нему вплотную и разжал руку. Странный камень на его ладони засветился ярко-голубым. Вокруг него образовалось мерцающее поле, как купол, смыкавшееся над Эрни и Томом. Отлично. Теперь мы можем не только дышать, но и слышать друг друга. А почему только теперь? Раньше ты дышал своей порцией воздуха, а я своей. А между нами воздуха не было. Когда мы стоим близко друг к другу, наши воздушные камеры сливаются в одну общую. В общем, что бы ни случилось, Пообещай не отходить от меня далеко. Постараюсь. Мало что понимая, ответил Эрни. А что это вообще за камень? Друиды называли его лунным камнем. Но я раньше не придавал этому большого значения. Как оказалось, зря. Так мы на... Том не дал Эрни закончить вопрос и, взяв за плечи, развернул его на сто восемьдесят градусов. Эрни открыл рот в немом изумлении. В черном небе висела огромная, яркая, окруженная голубым ореолом, земля. «Нам повезло! Мы попали на полноземли!» Совершенно спокойно прокомментировал Том. Эрни разглядывал облака и континенты. Огни ночных городов, как ёлочная гирлянда рождественское дерево, украшали спящие материки. На другой стороне планеты бирюзовые воды океана, осветлённые дневным солнцем, обнимали изогнутые края побережий. — Я уже по ней скучаю, — нежно проговорил Том. — Так, может, вернёмся? С робкой надеждой в голосе предложил Эрни. «Как мы, кстати, собираемся лететь обратно?» «Хороший вопрос!» Одной рукой Том почёсывал затылок, другой доставал из кармана телефон. «О, у меня интернет ловится!» «Говорит, мы на Луне, надо же, какой умный!» Эрни услышал шаги, а потом звуки стихли. «Том!» «Никакого ответа». «Ясно». Воздушные пузыри снова разъединились. «Куда ты подевался?» Эрни воспользовался мессенджером. Его умный телефон тоже нашел интернет. «Куда вы подевались?» Тут же всплыло сообщение от Нины. «Один старый знакомый Тома устроил нам небольшую экскурсию. Скоро будем». Нагло соврал Эрни. «У вас всё в порядке?» «Обойди самолёт», — ответил Том. «Вроде да, но приходи скорее, здесь стало людно». Нина, кажется, что-то заподозрила. «Вернусь так скоро, как только смогу, целую», — попытался успокоить её Эрни. «Когда ты так говоришь, это значит, что вы встряли в очередное приключение». Нина решила прижать его к стенке. — Все в порядке, правда, не переживай. — Ты идешь? Давай скорее! — поторопил Эрни Том. Обойдя блестящий хвост самолета, Эрни заметил голубоватую сферу, теперь находившуюся в районе шасси. Подойдя поближе, он увидел, что Том сидит на корточках и разглядывает что-то, нахмурившись. Эрни тоже присел рядом с Томом, чтобы они снова могли слышать друг друга. Эрни, наконец, увидел, во что уперлось шасси. Огромный кованный сундук старинного вида, покрытый комьями свежей земли, как будто его только что из этой самой земли вырыли. «Ого! Я ни в одном музее такого не видел!» – изумился Эрни и не увидишь какие сундуки охраняют профессиональные гномы а они это умеют поверь мне на слово я верю тебе а он что вместе с нами пролетел на нем свежая земля никакая она не свежая всего лишь примитивная иллюзия том щелкнул пальцами и сбил ком земли на поверку оказавшийся всего лишь сгустком пыли, взмывший вверх и тут же без следа исчезнувший. «Он лежит здесь с тех пор, как его завещал мне мой прадед. Странно, что на него не наткнулись первые астронавты или какой-нибудь луноход. Главное, что на него наткнулся наш самолет» а от случайных столкновений с астронавтами и луноходами хранитель этого сундука его защитить способен. Будь спокоен. Том продолжал щелчками сбивать с сундука землю. Ободок крышки был инкрустирован крупными драгоценными камнями. Эрни не знал всех названий. Красный, наверное, был рубином. Зеленоватый бирюзой. А крошечные звездочки, по краю, от которых во все стороны отражался голубоватый свет, наверняка бриллианты. В самом центре, однако, в месте переплетения металлических ремней виднелась пустовавшая впадина овальной формы, изнутри выкрашенная голубым. Том вложил во впадину лунный камень, и из-под крышки заструился голубой туман. крышка приоткрылась Тумана стало больше. Эрни утонул в нем, ничего не видя. Однако он яственно слышал какие-то устрашающие звуки, создававшие вибрацию. Он уже было приготовился к очередной телепортации, но вдруг Том сильно чихнул, и туман куда-то пропал. Крышка сундука теперь была откинута. Наполовину сундук был заполнен драгоценными камнями, затейливыми украшениями и старинными золотыми монетами. Другую половину занимали книги, уложенные в две стопки. На горке из сокровищ, свернувшись калачиком, спал гном. Он так громко и заливисто храпел, что Эрне показалось, что от этого храпа трясутся не только сундук и самолет, но и вся Луна. «Надо срочно его разбудить, а то наш естественный спутник чего доброго сойдет с орбиты», — Том, видимо, разделял мнение Эрни. Том взял гнома за плечо и мягко потряс. Ничего не произошло. Том потряс сильнее. храб только усилился. «Проснись!» Не выдержав, проорал Эрни прямо в ухо гнома, но, увы, храб так и не прекратился. «Постой-ка! По-моему, это дневник!» Том взял книжечку с закладкой ленты, лежавшую сверху. «О! Узнаю почерк про дедушки!» Лицо Тома сияло. Он радовался, как ребенок, нашедший клад, спрятанный в качестве детского сюрприза его дедушкой на приусадебном участке. Эрни заглянул в дневник. Тонкие пожелтевшие страницы были наискосок исписаны какими-то каракулями, отдаленно напоминавшими руны. Том, однако, без труда расшифровал их. «Здесь написано, чтобы разбудить гнома, выдерните из его бороды». «Самый длинный волос!» «Как я пойму, какой тут самый длинный? Они все завиваются!» Эрни в задумчивости перебирал волоски гномьей бороды, пока тот продолжал храпеть, сотрясая все вокруг. «А если один держать, а остальные подкоротить?» — предложил Эрни. «Ты гений!» А чем коротить будем? Тут есть какой-то нож. Эрни заметил на дне сундука среднего размера нож с позолоченной ручкой, украшенной сапфирами. Только надо положить, как лежал. Мы еще в наследство не вступили. Мы? Ты тоже наследник. Во всяком случае, этот камень так считает. Ясно. Не стал вдаваться в подробности Эрни. Его телефон тем временем активно вибрировал. «Почему я не могу тебе позвонить?» Нина снова забеспокоилась. «Мы в отделе управления полетами, здесь сложная радиоаппаратура». Эрни выдал первый пришедший на ум полусвязный бред. Хорошо, что девушки редко разбираются в технике. «Скоро будем, не переживай». «Я стараюсь. Кстати, посадка задерживается, как нам сказали, по техническим причинам. Вот видишь, волноваться не о чем». Одной рукой Эрни набирал сообщение, другой продолжал держать бороду храпевшего гнома, которую яростно пилил ножом Том. «Давай-ка я». Эрни прекрасно вырезал красивые фигуры из деревянных брусков, его рука отлично владела ножом. «Ну, раз, два, три, трах тебе дох. Том выдернул самый длинный волос, зажмурив глаза. Храп и тряска прекратились. Гном потянулся и сел, зевая. Яркие глаза пристально посмотрели на Эрни, затем на Тома. Его живот заурчал. Эрни осознал, что храб был не так уж страшен. Урчание напоминало рык крупного хищного динозавра из впечатляющего фильма. «Есть хочу!» — сиплым басом изрек хранитель сокровищ. «Гном проснется голодным. Накормите его. Хорошо накормите!» Том переводил друидские каракули из дневника. «У тебя есть с собой еда?» Спросил Том таким тоном, как будто Эрни был как раз тем человеком, который всегда держит связку сосисок в нагрудном кармане своей куртки. Вроде был мятный леденец. Эрни действительно нашел леденец на дне кармана. Эрни протянул леденец гному. Тот схватил и проглотил его, не жуя, вместе с оберткой. Том тем временем чертил какие-то знаки на земле, бормоча что-то на Валийском. Ненадолго исчезнув в облаке магического тумана, он снова появился, держа в руках поднос с горячей пиццей и печеной картошкой. Гном быстро уплел все без остатка, не боясь обжечься. Громко рыгнув, он погладил потолстевший живот и прикрыл глаза. Казалось, он был доволен. «Не знал, что ты способен наколдовать еду из воздуха», — похвалил Эрни магические труды Тома. «Я тоже не знал. Вообще-то не наколдовал, а телепортировал». «Откуда, прости?» «Из школьного кафетерия. Я там сооружал маленький проем к своему кабинету. Ну, знаешь, иногда хочется выпить кофе с пончиком в гордом одиночестве» том немного покраснел ну и теперь у меня получилось немного изменить точку прибытия не без помощи этого славного камня конечно гном тем временем начал громко зевать и прилег на бок лениво болтая ногой казалось он снова готов уснуть том снова листал дневник с каракулями чтобы расположить гнома к себе «Развлеките его, он любит загадки. Если ему понравится с вами играть, он будет помогать вам, используя свою волшебную силу. Ну, вот и приехали. Давай-ка искать в интернете». Том полез в карман за телефоном и тут же уронил его, дуя на обожженный палец. «Жальничество! Не потерплю!» Приободрившийся гном вошел в азарт и начал злиться. «Хорошо, хорошо», — вмешался Эрни. «Я сам сейчас тебе что-нибудь загадаю. Вот скажи мне, на что ты всегда смотришь, но никогда не видишь?» «Шапка-невидимка!» «Нет, в мире обычных людей мы не используем волшебные штуки в повседневной жизни, понимаешь?» Гном задумался. «Стекла!» Это муха не видит стекло, а человек видит. «Воздух!» Начиная раздражаться, снова предположил гном. «Неплохо, но я загадал не это. К тому же мы все же способны видеть воздух в некоторых его проявлениях». Гном еще немного подумал. «Твоя взяла, говори ответ!» произнес он угрюмо, почти обреченно. «Атом!» «Какой такой атом?» Гном недоуменно хмурился, напрягая ум. «Атом!» «Мельчайшая частица вещества, из которой образуется молекула». Эрни начинал понимать, что гном мало знаком с современной физикой. «Так ты алхимик?» «А с виду не похож?» «Да нет». Я музыкант, просто, понимаешь, со времен Средневековья в науке кое-что переменилось. Гном хмурился, почесывая затылок. Эрни пытался придумать что-то, что может ему понравиться. Наверное, это примерно то же самое, что пытаться развлечь современного ребенка лет шести. Что остается на ложке после того, как с нее все съели? Нашелся Эрни. Гном снова нахмурился. «Опять атом!» — робко предположил он. «Не-а! Это вещество тебе должно быть знакомо!» Гном некоторое время чесал затылок и поглаживал укороченную бороду. Казалось, он всерьез расстроен. «Не знаю!» — наконец тихо сказал он. «Слюни!» Гном расхохотался, перекатывая с одного бока на другой. «Слюни, слюни!» — повторял он и Кая. Том подмигнул эрни показав большой палец. «Как насчет последней загадки?» — предложил эрни «Уверен, на этот раз ты отгадаешь». «Давай!» — сказал теперь довольный гном, вытирая поступившие слезы что всегда проходит, но никогда не возвращается. «Время!» Без промедления выпалил теперь абсолютно счастливый гном. Том обнял Эрни и поцеловал его макушку. «Мой сын гений, как и ты!» Том мягко погладил гнома по голове, тот стал похож на довольного котенка. Спрыгнув с сундука, Он достал из кармана своих смешных брючек позолоченную штуковину с цепью и колесиками, напоминавшую секундомер. Раскрыв ее, он начал вращать механизм, как будто заводил будильник. «Что это?» — поинтересовался Том. «Время-коситель!» Том и Эрни падали куда-то, вращаясь, как пара фигуристов, исполняющих танец на льду.